девчонка не понравилась ему с первого взгляда. И дело тут вовсе не в предубеждении, и не в том, что скользкий типчик, который втюхал ему квартиру, называл свою бывшую жену закомплексованной сукой и редкостной стервой. Типчику Тим не верил ни на грош, особенно принимая во внимание тот факт, что тот пытался его надуть. На документах не доставало одной подписи, принадлежащей той самой бывшей жене закомплексованной суки и редкостной стерве. Наверняка без подписи Тима ждали в будущем определенные трудности и судебные разбирательства. Если бы квартира не была нужна ему так сильно, он бы стипчиком церемониться не стал. А так пришлось лишь слегка надавить, чтобы скинуть цену, так сказать, на предстоящие судебные издержки. Чувствовалось, что у продавца нет другого выхода, что избавиться от квартиры ему хочется так же сильно, как Тиму ее купить. Любопытно, из-за чего такая спешка, из-за бывшей женушки или есть другие причины. Впрочем, плевать. Дело сделано, это главное. А с несговорчивой бывшей типчиковой женушкой тем как-нибудь справиться. Он знал, что настоящей владелицей квартиры является именно Олимпиада Витальевна Мартьянова. Он даже догадывался, за какие именно заслуги, и от этого залился невероятно. Хотя до сего момента полагал, что за 10 лет жизни в Африке изжил в себе это бесполезное чувство. Оказалось, не изжил. Пришлось признаться себе, что незнакомую бабу с дебильным именем Олимпиада он ненавидит всем сердцем. Она его не разочаровала. В том смысле, что при виде ее смуглого цыганского лица и настороженно с черных глаз его неприязнь разгорелась еще сильнее. Впрочем, у него был и другой, куда более серьезный повод для злости. Ключи, которые ему выдал Типчик, бывший муж девахи с дурацким именем Олимпиады, не подошли. То ли тот перед отъездом в свадебное путешествие «Мы с Кариночкой давно хотели посмотреть Европу», решил напоследок Тима кинуть, то ли его бывшая женушка редкостная стерва, сменила замки. Как бы то ни было, Тим просидел перед запертой дверью до позднего вечера, а девица явилась только утром. Интересно, где шлялась всю ночь? Это была не любовь с первого взгляда. Стоило только Тиму увидеть ее тщедушное тельце, коротко стриженные волосы и синие круги под глазами, как он сразу понял, урегулировать всё полюбовно не получится, быть в войне. Чувствовалось в этой девчонке что-то такое упертое. С такой полюбовно не договоришься. Да и не хочется полюбовно, честно говоря. Полумеры его в любом случае не устроит. Так что вы уж извиняйте, Олимпиада Витальевна. Он ей, кстати, тоже не понравился. А еще, кажется, она испугалась. Тиму сначала показалось, что девчонка испугалась не его. Долго припиралась, не хотела впускать в квартиру. Точно за дверью у нее спрятано что-то архиважное, для посторонних глаз не предназначенное. Тиму даже интересно стало. Настолько интересно, что пришлось прорываться с боем. Не обошлось даже без кровопролития. Прорываясь на территорию, Тим не рассчитал силы и дверью расквасил девчонки нос. Пока она носилась со своим носом, умывалась, прикладывала холодное, Он успел осмотреться. Заявленного беспорядка не было и в помине. Наоборот, все стерильно, вылезано до зеркального блеска. Что же она тогда так нервничала? Какой такой компромат хотела скрыть от посторонних глаз? Не кошку же? Кошка, зевая и потягиваясь, вышла из гостиной, потерлась от Тимовы ноги. Она была худой, облезлой и чем-то напоминала свою хозяйку. Нет, не грацией а скорее уж облезлостью. Тим взял зверюгу на руки, почесал за ухом. Животное довольно заурчало. Из кухни выползла ее хозяйка, по большой дуге обошла Тима, направилась в кабинет, постояла посреди комнаты со испуганно растерянным видом, устремилась в спальню, уселась на кровать, осмотрелась. Девчонка вела себя так, словно что-то потеряла. Тиму надоели эти бестолковые блуждания по квартире, и он решил перейти к делу. Она долго не желала поверить очевидному, прижимала к разбитому носу пакет майонеза, сосредоточенно хмурилась, а когда до нее наконец дошло, вызверилась, и Тим окончательно понял, что с таким противником, как она, лёгкой победы не жди. Это только с виду она хлипкая, а заглянешь в глаза — кремень девка, упертая и отчаянная. И отчаяние это граничит с легким помешательством. Тим Шкуры чувствовал, что с девчонкой что-то не то. Ладно, не досуг ему в чужих проблемах разбираться. Дело еще полным-полно. А вот припугнуть Олимпиаду Витальевну не помешает. На запуганного человека легче повлиять. Пригодился нож, прощальный подарок Асана. Хорошая получилась острастка. Девчонка аж взмокла от страха. Все, начало положено. Неделька-другая, и он ее выживет. Да она на коленях умолять будет, чтобы он выкупил ее долю. Кстати, неплохо бы узнать, кто тот покупатель, о котором она говорила. Случайный человек или такой же, как он сам, остро заинтересованный? Сама девчонка, пожалуй, ни о чем не догадывается. В противном случае вряд ли стала бы избавляться от квартиры. Или все таки догадывается. Ничего, у него есть время разобраться. С ключами пришлось повозиться. Олимпиада витальная на замках не экономила. Ключики к ним были мудреными. Тем лишь с пятой попытки нашел мастера, согласившегося изготовить дубликаты. Потом была встреча с одним человечком Коляныча. Беседа затянулась, знакомый Коляныча оказался человеком общительным, и разговор о делах как-то незаметно перетек в более неформальные руслы с братанием, под водочку и огурчики. Тим освободился ближе к ночи, заехал в круглосуточный супермаркет, затарился самым необходимым на первое время, нащупал в кармане джинсов две связки ключей. Все, теперь можно ехать домой. Считать то место домом было непривычно. И не дом это вовсе, а так, часть плана. И девчонка тоже часть плана. И не нехрен ее жалеть. Она вот его не пожалела? Даже посудой отказалась поделиться, жадина. Дверь открылась с тихим щелчком. В квартире было темно, отчетливо пахло мужским одеколоном. Вот оно что, Тим усмехнулся. Теперь понятно, отчего его соседка так вызверилась. Ему бы тоже не понравилось, если бы кто-то посторонний внес коррективы в его романтические планы. Интересно, тот тип, сердечный друг Олимпиады Витальной, уже ушел? Тим включил в прихожей свет, осмотрелся. На полочке для обуви только женские босоножки. Значит, ушел. Это хорошо, потому что встречаться с соседкиным кавалером ему не хотелось. Из спальни, зевая и потягиваясь, вышла кошка. Посмотрела на Тима с упрёком. «Шастают тут всякие по ночам, спать не дают». «Извини, задержался», — сказал Тим шепотом и погладил кошку по выгнутой спине. Та в ответ требовательно мяукнула, потрусила в детскую. Оттуда из чернильной темноты мяукнула еще раз, теперь уже призывно. Тим разулся, прошлепал в комнату. Кошка сидела перед дверью, ведущей на крышу. «Хочешь на свежий воздух?» «Мяу». Он открыл дверь, кошка шмыгнула на крышу. Тим вышел следом. На улице было хорошо. Щербатая луна, звезды яркие почти как в Африке. В душе шевельнулось чувство, поразительное, похожее на ностальгию захотелось вдруг плюнуть на все и вернуться. Он был практически счастлив в той своей жизни. У него же все было: дом, деньги, хорошая работа, верные друзья и перспективы радужные. Договор с концерном Toyota почти на мази. Еще чуть-чуть и можно открыть в Дакаре Toyota «Тойота-центр». а это уже совсем другой уровень. Это достойный, абсолютно легальный бизнес. Реальная возможность завязать с полукриминальным прошлым и выйти из тени. А он все бросил. И ради чего? Ради фантома, смутных догадок и сомнительного удовольствия встретиться лицом к лицу с прошлым, от которого бежал 10 лет назад. Захотелось курить, а еще кофе. И не то безобразие, которое пила его нынешняя соседка, а настоящий мадагаскарский кофе. Хорошо, что он прихватил с собой пачку. Тим вернулся в квартиру, прошел в кабинет. Рюкзак стоял на прежнем месте. Но Тим был на сто процентов уверен, что девчонка не приминула сунуть в его вещи свой любопытный распухший нос. Ну и бог с ней. В рюкзаке нет ничего ценного. все самое важное он хранит в другом месте. А ноутбук запаролен. «Если ты не хакер, хрен вскроешь». Девочка-соседка на хакера не тянула. «Интересно, кем она работает?» Тот типчик, бывший муж, что-то такое говорил, но он пропустил мимо ушей. Не до того было. Да и сейчас, собственно говоря, не до того. Тим выудил из рюкзака килограммовую пачку кофе, взвесил на ладони, покачал головой. Если все затянется, может и не хватить. Надо бы поискать хороший магазин, вдруг в Москве тоже можно купить приличный кофе. За истекший день Тим так и не решил вопрос с посудой. Невелика беда. Воспользуется соседкиной. Тем более, что девчонка все равно спит и о его преступлении не узнает. Пока он варил кофе, на кухню явилась кошка. Потёрлась о ноги, выразительно посмотрела на холодильник. Тим решился. Одним преступлением больше, одним меньше. Он уже и так без спросу попользовался туркой и чашкой. Значит, можно и по холодильнику пошарить. Тем более, что покормить он собирается не свою кошку, а её. В холодильнике было пусто и уныло. «Чем же этот дурёха питается?» Тим взял с полки пакет молока, плеснул в кошачью миску. Кошка понюхала угощение и презрительно фыркнула. Пить не стала. «Видать, такая же привереда, как и ее хозяйка». «Ну и дура», — сказал Тим беззлобно. Забрал чашку со свежесваренным кофе и вернулся на крышу. «А ведь и в Москве можно жить, особенно в этой симпатичной квартирке. Особенно ночью. Он вообще любил ночь. Чувствовал острую потребность в тишине и уединении. Ночь давала ему ощущение самоотстраненности Тим сделал большой глоток, удовлетворенно кивнул. «Хорошо. Ароматно, с благородной горчинкой. А его соседка уродует чудесный вкус сахаром». На крышу неторопливой походкой вышла кошка запрыгнула на свободное кресло и уставилась на Тима немигающим взглядом. Он закурил, сделал еще один глоток и подумал, что когда вернется в Дакар, обязательно заведет кошку, вот такую же наглую, с огромными фосфорицирующими глазищами. Он как раз представлял себе, как будет возвращаться из долгих командировок, а кошка станет его встречать и тереться о ноги упрыгим боком, и мурлыкать, и маститься рядышком всякий раз, когда ему захочется присесть или прилечь, когда ночную тишину вспорол женский крик. Кошка испуганно зашипела, метнулась куда-то в темноту. Тим от неожиданности пролил остатки кофе на джинсы, чертыхнулся, вскочил на ноги. Крик, захлебнувшись на самой высокой ноте, перешел не то в причитание, не то в бормотание. Послал же Господь соседку. Сходить, что ли, посмотреть, что с ней стряслось? Тим оставил в прихожей включенный свет, распахнул дверь спальни. Девчонка сидела посреди широченной кровати, раскачивалась из стороны в сторону и жалобно поскуливала. ее глаза были открыты, но смотрела она не на Тима, а сквозь него. Тонкие руки нервно теребили ворот футболки. Она даже раздеться не потрудилась перед тем, как лечь в постель. Даже джинсы не сняла, ненормальные. эй Тим осторожно тронул девчонку за плечо. «Эй, с тобой все в порядке?» «Ничего с ней не в порядке. Надо было раньше догадаться. Глядишь, обошлось бы без неприятностей». Его прикосновение точно привело в действие какой-то невидимый механизм. Девчонка повернула голову в его сторону. От ее взгляда волосы на загривке стали дыбом. Тим вглядывался в застывшие черты и так увлекся, что упустил момент, когда девчонка на него бросилась. Она действовала так стремительно, что он не успел увернуться, а прокинулся спиной на кровать, сверху навалилось по змеиному гибкое тело. Девчонка дышала тяжело, как марафонец в конце дистанции. Она шипела и рычала, и силилась расцарапать ему лицо. Трудно было даже вообразить в ней такую силу и такую ярость. Тиму пришлось попотеть, чтобы сбросить ее с себя, зафиксировать тонкие запястья и острые коленки. Девчонка трепыхалась еще пару минут, а потом резко обмякла. Из бешеной кошки превратилась в тряпичную куклу. Тим скатился с кровати, щелкнул выключателем. Она ойкнула, пытаясь защититься от яркого света, закрыла лицо руками. Кажется, в пылу борьбы он опять съездил ей по носу, потому что на футболке снова были следы крови. Зрелище не для слабонервных. И футболка, и ее чокнутая хозяйка. Тим сбегал в ванную, намочил в холодной воде край полотенца. Вернулся обратно, швырнул полотенце на кровать. «Вытрись, ненормальная». Одной рукой она по-прежнему закрывала лицо, а второй нашарила полотенце, прижала к носу. Тим постоял немного, а потом вышел из спальни. «Да пошла она со своими выкрутасами, дура припадочная!» Кошка, благоразумно пережидавшая бурю на крыше, при его появлении вопросительно мяукнула. «Не повезло тебе с хозяйкой», — проворчал Тим и плюхнулся в одно из кресел. «Курить хотелось так, что дрожали руки. Всего пару дней в России, а нервы уже не к чёрту». От света, льющегося из окон спальни и детской, на крыше стало совсем светло. Даже почти африканские звезды померкли. Тим видел свою чопнутую соседку, как на ладони. Легкая кисея полупрозрачной шторы не препятствовала обзору. А девчонка ничего не стеснялась, Черт бы ее побрал. Стащила через ворот майку, осталась, как это принято говорить в цивилизованном мире, топлес. Взъерошила и без того растрепанные волосы, распахнула дверцы шкафа, пошарила в нем, набросила на плечи рубашку. И только после этого Тим, наконец, смог выдохнуть. «Ничего себе представление! Вернее, представление так себе. На профессиональный стриптиз не тянет, но в качестве компенсации за пережитый стресс сгодится». Девчонка заправила рубашку в джинсы, вышла из спальни. Тим нервно закурил. Она появилась на крыше через пару минут, умытая, с мокрыми волосами и раскаянием в глазах. Не везет вашему носу сегодня, Олимпиада витальная, сказал Тим ехидно и выпустил колечко дыма. Девчонка чихнула. Я хотела извиниться. Она чихнула еще раз, осторожно двумя пальцами потрогала многострадальный нос. Вы очень громко кричали. Мне приснился кошмар. А потом вели себя, мягко говоря, не слишком адекватно. Я уже извинилась. И часто у вас это? Что? «Это...» Она вся подобралась, ощетинилась сотнями колючек. «Такие приступы...» «Это не приступы, это кошмары...» «Ну, хорошо, кошмары...» После небольших раздумий согласился он и сделал еще одну затяжку. Девчонка чихнула два раза подряд, проворчала. «Это вас не касается...» «Почему же не касается? Еще как касается! Вы, Олимпиада Витальевна...» Едва не порвали меня на британский флаг в своем боевом запале». «Не надо было ко мне лезть», — огрызнулась она. «Вы так орали, что я решил, что вам нужна моя помощь». «Мне не нужна ваша помощь». «Я вижу». Ее губы и пальцы слегка подрагивали. От недавнего раскаяния не осталось и следа. Все это наводило на определенные мысли, к слову, не слишком утешительные. Тим вздохнул. Девчонка развернулась, хотела, наверное, уходить, но вдруг застыла, как вкопанная. Тим, проследив за ее взглядом, ехидно усмехнулся. По подоконнику спальни прогуливалась кошка. Кошка была вся как на ладони, так же, как и ее хозяйка несколько минут назад. «Вы подсматривали!» Темнота мешала разглядеть, но Тим мог поспорить на что угодно, что она покраснела подсматривают обычно за теми, кто что-то скрывает. А вы, Олимпиада Витальевна, ничего не скрывали. Честно говоря, я даже подумал, что вы просто очень прогрессивная барышня. Я не знала, что вы притаились на крыше. А я не таился. Просто вышел подышать свежим воздухом. Если вы такая застенчивая, могли просто выключить в спальне свет. Она хотела что-то сказать, но передумала, в отчаянии махнула рукой, и вернулась в квартиру. Через мгновение в спальне погас свет. Девчонка выключила его еще до того, как вошла в комнату. Вот и будет теперь дурёха в темноте копошиться. Тим загасил сигарету, зевнул. Стар он стал, однако, для таких бурных переживаний.